Глава шестнадцатая. Книжный червь. Найт жил в грязи, но был чище, чем мы с вами. Намного чище. Сосновые иглы и глина делают нас грязными лишь внешне. А вот бактерии, вирусы, передающиеся через кашель, чихание, рукопожатие и поцелуи – другое дело. Иногда за жизнь в социуме приходится расплачиваться своим здоровьем. В этом плане Найт устроил себе карантин и счастливо избежал нашей человеческой заразы. Он все время был здоров. Хотя временами он глубоко страдал, но ему никогда не требовалась медицинская помощь. Он ни разу не получил серьезные травмы и даже не простудился. Летом, особенно в первые годы, он был в отличной форме, сильный и проворный. «Видели бы вы меня в 20 лет. Я управлял землей, по которой ступал. Она была моей». Говорил Найт, и за его раскаянием вдруг мелькала гордость. «Почему бы мне и не считать ее своей? Там не было ни единой души. Я был за нее в ответе. Я контролировал столько территорий, сколько хотел. Я был богом этого леса». В этом районе растет ядовитый плющ. Это растение у многих отбило желание искать здесь лагерь отшельника. Найт придумал присказку. «Листья, листья есть, как есть я». Напивая ее, он запомнил места, где находятся заросли, так что даже в темноте удачно избегал их. Ни разу плющ не навредил отшельнику. Болезнь лайма – бактериальная инфекция, передаваемая через укусы насекомых, которая может вызвать частичный паралич – одно из частых заболеваний в центральном мэнне Но и оно обошло на этой стороной. Одно время он беспокоился на этот счет, а потом его осенило. «Я понял. Раз уж я не смогу ничего с этим поделать...» Какой смысл об этом думать? Жить в лесу среди дикой природы и быть зависимым от нее – это и способ достичь полной независимости от внешнего мира и возможность понять, что на самом деле ты мало что можешь контролировать. Поначалу Найт беспокоился обо всем, что его может завалить снегом, или обнаружит походники, или поймает полиция. Постепенно и методично он стал отпускать все свои волнения. Но, разумеется, не до конца. Чересчур расслабляться тоже опасно. Беспокойство в правильной дозировке было полезным, возможно, жизненно важным. Я использовал беспокойство, чтобы думать. Волнение может стать прекрасным стимулом для выживания и планирования жизни. А мне нужно было много планировать. Завершение каждой вылазки знаменовало собой временный конец беспокойства. Порядок, в котором он потреблял пищу, зависел от срока годности, начиная с говядины и заканчивая вафлями. Когда у него из всех продуктов оставалась лишь мука и какие-то крохи, он смешивал все и пек печенье. Он никогда не брал еду домашнего приготовления или без упаковки, боялся, что в эти продукты могли подсыпать яд. Поэтому все, что он крал, было запечатано в картон или банку. Он не оставлял ни крошки, воскребая все до чистоты. Затем складывал обертки и упаковки в мусорную яму, расположенную между валунами у границ лагеря. Яма не пахла. Найт закидывал ее листьями и землей, чтобы создать компост. И они поглощали любой запах. Но большинство упаковок было сделано из провощенного картона или пластика, которые очень медленно разлагаются. Во время обыска в лагере оказалось, что многие этикетки даже не выцвели. Из-под земли извлекли образцы древнего дизайна и типографских работ, Практически мусорный аналог гробницы Тутанхамона. Эти археологические раскопки его мусора объяснили, почему единственной проблемой со здоровьем Мунайта были плохие зубы. Он регулярно их чистил, крал зубную пасту, но, конечно, не посещал дантиста, и зубы постепенно начали гнить. Проблема крылась в его кулинарных предпочтениях, так и оставшихся на уровне подростковых. Много сахара и консервированная еда. «Назвать готовкой то, чем я здесь занимался, было бы слишком великодушно», – заметил Найт. Основной его пищей были макароны с сыром. Десятки упаковок того и другого были похоронены у валунов вместе с пустыми бутылками из-под соусов и специй. Черный перец, чесночный порошок, острая и соевая заправки. Часто обнаружив в доме хороший набор специй, Найт уносил его, чтобы продегустировать с макаронами. Крекеры, маршмеллоу, жевательные конфеты, печеные бобы, сыр в нарезке, хот-доги, кленовый сироп, шоколадные плитки, печенье, чипсы, куриные крылышки, газировка, бурита и пицца. Все это извлекли из одной маленькой дыры, выкопанной руками под пение малиновок. Найт сбежал от мира только ради того, чтобы питаться самой вредной его пищей. На самом деле, пояснил отшельник, эта еда не была его выбором. Ее ведь покупали владельцы летних домиков, которые он навещал. Он воровал и деньги, понемногу, долларов по 20 в год. Система страхования, как он их называл. И жил в часе ходьбы от большого супермаркета и магазина деликатесов. Но никогда не мог заставить себя зайти туда. В последний раз он ел за столом в забегаловке во время его автомобильной поездки. Попадались ему и замороженные лазанья, и консервированные равиоли, и соус тысячи островов. Можно было копаться в этом мусоросборнике до бесконечности, погрузив руки по локоть. И он все никак не заканчивался. Кукурузные чипсы, сардельки, пудинги, маринованные огурцы. Этим всем можно было армию прокормить. Найт не был гурманом, ему было все равно, чем питаться. «Мне было недоразборчивости. Если это еда, то уже хорошо». Он не тратил на приготовление пищи больше нескольких минут. Часто он не покидал лагерь между ограблениями. Здесь всегда было чем заняться. Домашние дела, вроде мелкого ремонта, улучшений и уборки. И развлечения, главным из которых было чтение. Перед тем, как покинуть ограбленный дом, он осматривал книжные шкафы и ночные столики. Жизнь внутри книги всегда казалась на эту привлекательной. Она ничего от него не требовала, тогда как мир реальных человеческих отношений был таким сложным. Разговор может напоминать партию в теннис, быть таким же быстрым и непредсказуемым. Эти постоянные полускрытые визуальные и вербальные намеки, недомолвки, сарказм, язык тела, тон – все так или иначе страдают от обид, становятся жертвами социальной неуклюжести. Это часть того, что называется «быть человеком». Для Найта все это было невыносимым. Книги стали его самыми близкими и доверенными собеседниками. В свободное от ограблений дни, когда ему ничто не мешало, он погружался в чтение, полностью растворяясь в нем. Выбор литературы в домах был небогат, и в основном она была довольно-таки низкопробной. Найджи предпочитал Шекспира, в особенности Юлия Цезаря, эту летопись горя и насилия. «Лучшая компания одиночества», писал Барт в «Двенадцатой ночи». эту также нравилась поэзия Эмили Дикинсон. Он чувствовал с нею духовное родство. Последние 17 лет жизни Диккинсон не покидала свой дом в Массачусетсе и разговаривала с посетителями сквозь переоткрытую дверь. «Молчание», – писала она, – «иногда способно сказать все». Найт хотел бы украсть больше книг поэтессы Эдны Сент-Винсент Милли, его землячки из Мэна, родившейся в деревне Рокланд в 1892 году. Он цитировал ее лучшие строки – Моя свеча горит с обоих концов. Она не продержится эту ночь. И прибавлял. Я пытался пользоваться свечами в лагере. Они не стоят того, чтобы их воровать. Если бы его попросили назвать любимую книгу, он бы сказал, что это «Восход и падение Третьего рейха» Уильяма Ширера. Она сжатая и читается как роман. Он забирал все книги по военной истории, что находил. И в последние несколько лет своего затворничества проявлял особый интерес к войнам в Конго и геноциду в Руанде, темам, достаточно ужасным для того, чтобы захотеть спрятаться в лесу и никогда больше из него не выходить. Он как-то прихватил экземпляр Улисса, но тот, возможно, был единственной книгой, которую Найт не смог дочитать. «В чем там вообще смысл? Я так подозреваю, что Джойс просто пошутил. Он держал рот на замке, а люди вычитывали в ней то, чего он отродясь не писал. Псевдоинтеллектуалы очень любят, походя оборонить, что лис где их любимое произведение, у меня мозг взорвется, если я ее дочитаю». Нелюбовь Найта Кторо была безграничной. У него не было глубокого понимания природы. Но Ральфа Уолду Эмерсона отшельник считал вполне приемлемым. «Людей стоит принимать лишь в малых дозах», писал Эмерсон Ничто не способно дать вам покой, кроме вас самих. Когда Найт прочел «Дао Де Цзин», то почувствовал глубокую внутреннюю связь с этим произведением. Он часто цитировал его. «Хорошая походка не оставляет следов». Роберт Фрост был одобрен без вопросов. А по поводу Джона Гришима Найт высказался, что бумага, на которой печатают его романы, хорошо идет в качестве туалетной. Он говорил также, что не любит Джека кируака Но это было не совсем правдой. «Я не его самого не люблю, а его поклонников», – объяснял Крис. «Та же история с Джоном Ленноном», – говорил он, перескакивая с литературы на музыку, но продолжая жаловаться на фанатов. «Поколение Бэби Бумеров сделало из него идола. Они его переоценили. Я не могу любить Джона Леннона из-за его фанатов. Это как бы типа печально». Иногда Найт разговаривал как школьник и в этот момент выглядел довольно странно. Его навыки общения застряли где-то на уровне последних классов средней школы. Впрочем, они и тогда были не очень продвинутыми. Найт выносил из домов портативные радиоприемники и ежедневно слушал передачи. Они для него были почти что голосами с другой планеты. Некоторое время он даже любил это занятие. Крис упоминал, что слушал Раша Лимбо. «Я не говорю, что он мне нравился. Я говорю, что слушал его». Собственные политические взгляды Найта были консервативными, но не республиканскими. Потом он подсел на классическую музыку. Брамс и Чайковский – да, Бах – нет. Бах слишком безупречен. Он обожал пиковую даму Чайковского. Но его настоящей страстью был классический рок. The Who, ACDC, Judas Priest, Led Zeppelin, Deep Purple и, больше всех, Ленор Скинорд. Их песни. «Будут играть и через тысячу лет», – говорил он. Однажды он унес черно-белый телевизор «Панасоник» с 5-дюймовым экраном. Вот зачем ему постоянно были нужны лодочные и автомобильные аккумуляторы, чтобы заряжать этот телевизор. Найт разбирался в электрических цепях. Он мастерски соединял батареи вместе, последовательно и параллельно. Еще он обзавелся антенной и спрятал ее в кронах деревьев. Он говорил, что большинство программ созданы для либеральных бэйби бумеров с дипломами колледжей. Но все же ему нравилась одна передача – документальный фильм о гражданской войне в США, снятый Кеном Бернсом. «Я до сих пор помню письмо Салливана Балу к жене. Оно заставило меня прослезиться». «Балу» – майор союзнической армии написал своей жене Саре 14 июля 1861 года – и был убит в сражении, прежде чем письмо было доставлено. В нем говорилось о безграничной любви к детям и о том, что к жене его сердце привязано столь сильными узами, которые никакая сила не сможет разорвать. Над таким проявлением человеческой близости Найт плакал, но сам даже и не думал искать подобное. Найт был в курсе мировых новостей и политики, но почти никак на это не реагировал. Все это казалось очень далеко. После 11 сентября 2001 года он перестал смотреть ТВ. «Автомобильные аккумуляторы тяжелые, и их неудобно таскать в любом случае», – сказал он. Те, что у него были, он использовал в качестве грузов для полотна из полиэтиленовых мешков, заменявшего ему крышу. Найт переключился на радио. «Театр ума», – так он называл его. «У меня есть чувство юмора», – говорил Крис. «Я просто не люблю шутки». Фрейд говорил, что шутка – это проявление тайной враждебности. Его любимыми комиками были братья Маркс и Джордж Карлины. Последним фильмом, на котором он ходил в кино, был «Охотники за привидениями» 1984 года. Он никогда не слушал спортивные передачи. Любой спорт был ему скучен. Новости в основном были те, что передавала местная радиостанция в начале каждого часа. Иногда он ловил франкоязычные передачи из Квебека. Найт не говорил по-французски, но хорошо понимал язык. Ему нравились ручные приставки для видеоигр. У него было правило. Крась те из них, что уже совсем устарели, и вот-вот полетят в мусорную корзину. Он не хотел отнимать у ребенка новую игрушку. В любом случае, через пару лет она оказалась бы у него. Ему нравились покемоны, тетрис и диг даг э -э, «Люблю игры, где нужно думать и составлять стратегию. Никаких стрелялок и бродилок». Не люблю бездумные повторяющиеся действия. Электронные судок ушли на ура, так же, как и кроссворды в журналах. Однако он ни разу не забрал колоду карт или шахматную доску. Слишком двухмерная и ограниченная игра. Найту никогда не приходило в голову заняться искусством. Не такой я человек. Или провести ночь вне лагеря. Я не путешествую. Вместо этого я читаю. Он ни разу не заглянул на знаменитое Мэнское побережье и настаивал на том, что никогда не разговаривал сам с собой. Что, как нормальный отшельник, да? Нет, не было такого. Крис не вел дневник. Он бы в жизни никому не позволил узнать его сокровенные мысли, а потому не рисковал их записывать. Я заберу их с собой в могилу. Да и в любом случае, не все ли дневники врут? В них либо слишком много правды, скрывающей большую ложь, либо слишком много лжи, прячущей единственную правдивую мысль. Ядовитость на это порой впечатляла. Хотя под полом в его укрытии было зарыто множество номеров National Geographic, он очень критично отзывался об этом издании. «Мне даже не нравилось их красть», – признался он. «Я их просматривал только если уж совсем больше нечего было. Единственное, на что они годятся – закапывать их в глину. Эта глянцевая бумага долго держится». В старших классах Найту попался номер этого журнала с фотографией перуанского мальчика-пастуха, который стоял на обочине дороги и плакал. За его спиной лежали несколько мертвых овец. Их сбила машина, когда мальчик пытался перевести стадо через дорогу. Эта фотография позже была напечатана в сборнике лучших фоторабот National Geographic. Это взбесило Найта. Они растиражировали унижение этого мальчика. Он опозорил семью, которая доверила ему стадо. Это ужасно, что теперь неудачу этого малыша увидел весь мир. Найт все еще злился на то фото 30-летней давности. Он был очень чувствителен к стыду. Совершил ли он сам что-либо постыдное, прежде чем сбежал в лес? Крис утверждал, что нет. Журнал «Вен Нью-Йорка» не угодил Найту своей претенциозностью. «Слишком много его авторов», пытаются оправдать свой диплом литературного института», – заявил он. По его словам, Крис не был поклонником больших городов, населенных беспомощными интеллектуалами, которые даже масло в машине не могут сами поменять. Однако, добавлял он, сельские районы тоже не Вальхалла. «Деревню не за что славить», – процитировал он строчку из брошюры Владимира Ленина «К деревенской бедноте». Он довольно откровенно сообщил, что несколько домиков интересовали его исключительно из-за подшивки «Плейбой». Ему было любопытно. «Да, я девственник». Ему было всего двадцать, когда он исчез, и он ни разу не был на свидании. На эту представлялось, что поиски любви сродни рыбалки. «Пока я жил в лесу и ни с кем не общался, для меня не нашлось крючка с наживкой, и теперь я большая непойманная рыба». Одну книгу Найт никогда не выбрасывал и держал ее в палатке под боком. Она называлась «Очень особенные люди». Собрание кратких биографий людей с различными отклонениями. Среди ее героев были человек-слон, мальчик с лицом собаки и еще сотни похожих примеров. Крис чувствовал себя кем-то подобным, странным персонажем, по крайней мере внутренне. «Если вы родились с отклонениями», – говорилось во вступительной главе – то каждый день на протяжении всей жизни вам будут давать понять, что вы не похожи на других. И чем старше вы будете становиться, тем все хуже и хуже будет ситуация. «Вы можете спрятаться от мира», – продолжал автор, – «чтобы избежать наказания, которое общество всегда применяет к тем, кто отличается от остальных своим умом или телом». «Но лишь один роман, — рассказал Найт, — зародил в нем то редкое чувство, будто автор преодолел границы пространства и времени и говорит напрямую с ним. Это была книга Достоевского «Записки из подполья». «Я узнаю себя в главном герое», — сказал Найт о злобном и склонном к мизантропии персонажа, который жил в одиночестве 20 лет. Книга начинается словами «Я человек больной», «Я злой человек», «Непривлекательный я человек». Найд тоже не испытывал недостатков в нелюбви к себе, но она была следствием неуемной гордости. В его ненависти к себе ощущался намек на превосходство над другими. В этом было еще одно его сходство с безымянным рассказчиком из романа Достоевского. Книга заканчивается тем, что герой отбрасывает смущение и говорит то, что чувствует. «Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины». Да еще трусы свои принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу.